В следующее мгновение я почти обрадовался тому, что моим телом владею не я, а мальчик-солдат. Поначалу он стоял, сурово скрестив руки на груди. Затем, словно оказывая слугам честь, медленно развел их в стороны. Аликея повторила его жест, а вслед за ней и лекари. Люди Кенрова почтительно раздели их. Двое подбежали ко мне сзади с массивным стулом, чтобы усадить мальчика-солдата, пока они стаскивают с него сапоги и носки. В стороне злилась позаброшенная и оскорбленная девушка. Ее разъяренная магия буквально пылала вокруг нее. Ее кормильцы, двое мужчин, что-то ей нашептывали и поглаживали ее, пытаясь успокоить. Кроме них никто не обращал на нее внимания вовсе. Вокруг нас, в шатре, вновь закипели прежние суета и шум, словно миновал опасный перелом, как, возможно, оно и было. Нас троих проводили к ванне. Это действие ощущалось как ритуал, что, похоже, прибавляло остальным непринужденности, но для меня впечатление оказалось новым и странным. Я никогда не делил ванну с кем-то еще, тем более с женщиной и ребенком, и никогда за мной не ухаживали люди, считавшие своим долгом тереть и ополаскивать мне спину, удостоверяться, что даже между пальцами ног не осталось грязи, или поддерживать меня, пока я лежу, откинувшись, чтобы другой слуга смог намылить ароматным мылом и промыть мои волосы. Аликея надзирала за всем этим с хозяйским видом, и вскоре к ней присоединился лекарь, сурово предупредив, что пена не должна попасть мне в глаза, а ступни, исцарапанные от хождения по лесу босиком, следует мыть крайне бережно. Когда мальчик-солдат выбрался из ванны, и его досуха вытерли полотенцами, его кормильцам оказали такое же внимание. Аликея держалась с достоинством, словно имела законное право требовать подобного отношения, а лекаре... Весь извертелся, точно счастливый щенок, и радостно верещал, наслаждаясь ароматами мыла и масел. Меня быстро окружили помощники Галеи, это встревожило меня, и я попытался предупредить мальчика-солдата, чтобы он оставался на стороже. Он то ли не услышал вовсе, то ли не прислушался, расслабившись в их руках. Три женщины бережно высушивали его тело, приподнимая складки плоти, чтобы убедиться, что нигде не осталось влаги. Другие расчесывали волосы и укладывали их с ароматными маслами. Они размяли и умастили мои ступни, позаботились о царапинах и ссадинах на икрах, а затем две девушки натерли их какой-то маслянистой мазью. Они бережно подстригли и вычистили мои ногти, потом принесли мне мягкие тапочки и вернули мою одежду». Около моего стула поставили столик с курительными принадлежностями, предложив на выбор табак всевозможных оттенков коричневого. Аликея твердо покачала головой и прогнала их к развлечению кормильцев Кенрового. «Я ему этого не позволяю», — сурово отрезала она. Некоторые слуги Кенрового одобрительно закивали, а другие закатывали глаза в насмешливом сочувствии мальчику-солдату. Вне всякого сомнения моя кормилица строго следила за моим здоровьем. Тем временем в шатре продолжалась повседневная жизнь. Входили и выходили какие-то посланцы, но хотя мальчик-солдат напрягал слух как мог, ему не удавалось расслышать, о чем шла речь. Некоторые, казалось, намеревались лишь заручиться расположением великого, они приносили ему дары в виде разнообразной еды и роскошных вещей. Некая пожилая женщина пришла просить его об одолжении. Он торжественно отказал ей, и ее недовольную и всю в слезах вывели из шатра кормильцы Кенроува. При этом повороте дел молодая великая помрачнела еще сильнее. Она недовольно наблюдала, как обихаживают мальчика-солдата. На ее лице застыло сердитое угрожающее выражение а рокот барабанов и топот ног все не смолкал, точно биение огромного сердца. Я отчаянно жаждал, чтобы они прекратились, чтобы тишина нахлынула и успокоила меня. Но этому не суждено было исполниться, казалось, никто, кроме меня, не обращал внимания на непрестанный шум. Как только мальчика-солдата одели и усадили на огромный стул, не зашел до того, чтобы снова его заметить. Он подал кормильцам знак, мальчика-солдата подняли вместе с сиденьем и перенесли к Кинроуву на удобное для беседы расстояние. Джадоли и молодую великую тоже придвинули ближе, но стулья выстроили так, что Джадоли оказался между ней и мной а она чуть дальше, чем мы оба от приподнятого помоста Кенрового. У моих ног положили подушки, и на них устроились Аликея и Ликая. Другие люди вынесли уже накрытые столы с едой, тарелками, вином и бокалами и установили их так, чтобы нам легко было до них дотянуться». Все было проделано быстро и изящно, однако гостеприимство Кенрового не простиралось настолько далеко, чтобы пригласить гостей на собственный помост. Он сохранял выгодную позицию, чтобы на него посмотреть, мальчику-солдату приходилось задирать голову. Смысл этого был очевиден, он провозглашал себя величайшим из великих и утверждал свое право возвышаться над прочими великими. Однако ароматы пищи смягчили негодование и настороженность мальчика-солдата. Меня потрясло, с какой яростью взревел в нем голод при виде еды. В сравнении с угощением Кинроува наш вечерний пир казался скудной трапезой. Способ приготовления и пряности не были мне знакомы, как и сервировка блюд, но я не мог придраться к итогу. Запах пробудил в мальчике-солдате память о временах, когда Лисана была еще жива и каждый день питалась столь же великолепно. С щедрым вниманием и заботой о малейших нуждах спеки воздавали должное своим великим. На протяжении нескольких лет Кенроуф оставался величайшим из великих, но Джадоли, как и все остальные, предвкушал, что по мере того, как он будет расти и копить могущество, его клан начнет оказывать ему подобные почести. Глядя на роскошь, в которой купался Кенроув, он предвидел свое возможное будущее. Сияющее лицо Ликария выдавало его радость, а Ликея жадно оглядывалась по сторонам, накапливая воспоминания об этой чудесной ночи. К этому она и стремится, Однажды она заживет как Галея, и все станут угождать ей и почитать ее как любимую кормилицу великого. Разговоры стихли, поскольку мешали трапезе. Аликея утверждала свое право подавать еду мальчику-солдату, причем с таким рвением, что мой рот ни на миг не оставался пустым. Фирада прислуживала Джадоле, Она словно состязалась с младшей сестрой в уходе за своим великим. Вскоре я понял, что соревнование действительно велось не за еду, а в том, сколько каждый из нас может поглотить. Мальчик-солдат насытился и даже более чем, но Аликея все заставляла его есть, уговаривая проглотить кусочек этого или попробовать чуточку того. Поведение, считавшееся постыдным, На свадьбе моего брата, менее двух лет назад, теперь приветствовалось как отменные манеры. Мальчик-солдат не только выказывал Кенрову уважение, наслаждаясь его угощением, но и утверждал собственное положение, продолжая есть, в то время как Джадоли отвернулся от уговоров Фирады. Единственным соперником мальчику-солдату осталась юная Великая, чуть раньше предлагавшая Кенрову меня убить. Не переставая жевать, мальчик-солдат краем глаза наблюдал за ней и пытался расслышать немногие произнесенные ею слова. «Я уловил, что ее зовут Дейси, и что ее клан живет к северу от моего», — мальчик-солдат порылся в воспоминаниях Лисаны. Летом эти два клана почти не общались, и только зимой на побережье делили охотничьи угодья под кронами хвойных деревьев. Но долина деревьев предков была общей для всех. Их великие находили там последний приют в стволах Каембр, так же, как и наши. Два дерева, павшие первыми, были древнейшими из их старейшин. Мой клан скорбел о них, как о потере для народа, но клан Дейси оплакивал убитых родичей. Не имело значения, что люди, воплощенные в деревьях, умерли многие поколения назад, наоборот, благодаря этому их восприятие мира и мудрость особенно ценились. Гернийцы уничтожили их связь с далеким прошлым, их переполняла жгучая ненависть. И вот Дейси следила за тем, как ест мальчик-солдат а я наблюдал за ней. Ее главными кормильцами были двое мужчин, один примерно мой ровесник, а другой лет сорока. Они о чем-то совещались друг с другом, подавая ей еду, и мальчик-солдат несколько раз ловил на себе неприязненные взгляды младшего. Совсем не так я представлял себе первую встречу с Кенрововым. Я вновь задумался, зачем он нас пригласил, Его кормилица надеялась заполучить амулет плодородия. Это ясно, но глядя на него и ощущая исходящую от него властность, я сомневался, что это единственная причина напряжения между ним и Дейси, казалось осязаемым. Зачем она здесь? Чего рассчитывает добиться? Я подозревал, что Кенроуф разыгрывает более сложную политическую игру, чем мы можем вообразить. Это меня беспокоило. Я начал жалеть, что мальчик-солдат успел насытиться раньше. Мой живот неприятно растянулся, и он ел без прежнего удовольствия, наблюдая за Дейси и стараясь от нее не отставать. Та замешкалась, и ее кормильцы, склонившись к ней, Принялись уговаривать ее продолжить трапезу, она согласилась еще на кусочек. Только теперь я понял, что делала Аликея. Она брала солидный кусок еды, подносила его к рту мальчика-солдата, но часть прикрывала ладонью так, что казалось, будто он ест гораздо больше, чем на самом деле. Дейси вспыхнула от гнева и бессилия и резко отвернулась от своих кормильцев. Аликея сделала вид, что наполнила его рот еще не один раз, а дважды. «Думаю, тебе стоит пока остановиться, Великий, громко, чтобы ее услышали», — сообщила она. «Обещаю, позже я найду для тебя еще еды». «Мы победили», — мальчик-солдат вздохнул с облегчением. Живот его болел, но, медленно переведя взгляд с мрачного лица Дейси на удрученного Джадоли, Он решил, что итог стоил мучений. Ему удалось утвердиться. Он поднял глаза на Кенроува, кормилец раскуривал для него трубку. Великий ничем не показал своей осведомленности о происшедшем, но мальчик-солдат не сомневался, что он следил за соревнованием. «Мы разделили трапезу», — заговорил Кенроув, «и, надеюсь, мое угощение пришлось тебе по нраву. Теперь же...» «Давай побеседуем, потому что я хочу знать, что происходит с народом вдали и вблизи». «Джадоле рассказал мне о вашем общем клане, Невар. Его слова меня опечалили. Мы понесли огромную потерю, когда пали новые деревья предков. Но все же я горжусь своим успехом. Многие выступали против моего танца» утверждая, что он слишком дорого обходится нашему народу. Но ну, а какая цена за сохранность наших старейших деревьев окажется слишком высокой? Если танец прервется, и герницы с железными лезвиями хлынут вперед, чтобы повалить наши родовые рощи, какая польза нам будет от того, что мы останемся живы? Его руки подтверждали каждый вопрос столь же выразительными движениями. «Разве листок переживет ветку? Танец продолжается, чтобы защитить лес. Я уверен, без него все наши предки уже были бы уничтожены. Без моего танца герницы уже пришли бы сюда, а наша магия погибла бы». «Народу пришел бы конец, но мой великий танец создает страх, который не подпускает их. Мой великий танец насылает на них усталость и отчаяние. Они не смогли победить мой танец и не смогут никогда. Нас спасает только мой танец». Он улыбнулся нам сверху вниз, словно приглашая признать его правоту. Джадоли медленно кивнул, а Дейси лишь с прищуром покосилась на него. Мальчик-солдат замер, ожидая и наблюдая. Я заметил то, на что он явно не обратил внимания. Аликея уставилась на Кенрового в совершеннейшем ужасе. Тот взглянул на мальчика-солдата, губами все еще улыбаясь, но его глаза ждали ответа и готовились оценить его значимость. «Захватчики по-прежнему там, великий Кинроув наконец заговорил мальчик-солдат. «Они по-прежнему собираются рубить деревья и строить дорогу, которая приведет их к нашему зимовью. Ярмарка полна их товаров и железом торгуют, не задумываясь о благополучии нашей магии. Наш собственный народ приносит сюда самые опасные вещи захватчиков, Мы не победим, просто пытаясь их удержать. Я не выступаю против твоего танца, но не думаю, что его достаточно, чтобы нас спасти». Рядом со мной Аликея подпрыгнула от неожиданности, когда Дейси вдруг вмешалась. «Захватчик хотя бы говорит правду. Танца мало, Кенроув. Его недостаточно, чтобы нас защитить. И в то же время... Танец слишком дорого обходится народу. Ты сидишь на своем троне и называешь себя величайшим из великих. Ты улыбаешься и утверждаешь, что спас нас, раз наши деревья еще стоят, словно нам следует забыть о тех, кто уже пал, как и о тех, кто танцует и танцует и танцует, чтобы работали твои чары. Шесть лет назад, до того, как магия коснулась меня, сделав великой, знаешь, кем я была, Кенроув? Я была ребенком, скорбящим о своем клане. Ведь в тот год ты наслал магию на нас, на собственный народ, чтобы те, на кого она укажет, явились и стали частью твоего танца. Шестнадцать человек откликнулись на твой зов. Двое стариков, девять молодых женщин, четверо мужчин и мальчик. И этим мальчиком стал мой брат лишь годом старше меня». Она замолчала, словно ждала от него возражений, но Кенроуф лишь смотрел на нее. А когда заговорил, в его словах не было жалости. «Каждый клан посылал танцоров. Жертва твоего клана не больше прочих. Для танца нужны танцоры». «Сколько человек из тех, кого забрали из моего клана, шесть лет назад еще живы? Сколько из них все еще танцуют для тебя?» Она прервалась, но не дала ему возможности ответить. Мальчик-солдат внимательно слушал, и я вместе с ним, поскольку чувствовал, что мы близки к разгадке тайны. Аликея стояла у него за спиной, по-хозяйски положив руки ему на плечи. При словах Дейси ее кулаки медленно сжались, смяв ткань на его плечах. Он слышал напряжение в ее дыхании и ощущал его в ее позе. Что бы это значило? «Я скажу тебе, Кенроуф, поскольку прежде, чем войти в твой роскошный шатер этим вечером, я стояла и наблюдала за твоими танцорами. Они трижды прошли мимо меня». Я изучила каждое лицо и ни на одном не увидела радости, только страх или отчаяние. Многие выглядят так, как будто ожидают скорой смерти. Некоторые ненавидят тебя, Кинроув. Ты знаешь об этом? Ты когда-нибудь выходишь взглянуть в лицо тем, кого призвал на танец? Ты забыл, что когда-то твои танцоры принадлежали к народу.